Глава 24 Через неделю Панк Митец перебрался уже через границу Электорской Пруссии под Райградом. Он сделал это без труда, так как еще перед уходом Польного Гетмана он скрылся в лесах, так что Дуглас был уверен, что его Чембул ушел вместе с татарско-литовской дивизией под Варшаву, и он оставил только небольшие гарнизоны для защиты этой провинции. Дуглас пошел вслед за Гасевским с ним отправились радзиевский и радзевил Кмицец узнал об этом раньше чем перешел прусскую границу и очень опечалился, что ему не удастся встретиться с глазу на глаз с его смертельным врагом и что кара может постигнуть богуслава из других рук из рук пана володоевского который тоже поклялся мстить ему. лишившись возможности мстить за обиды речи посполитой самому радзевилу он стал страшно мстить за них во владениях Курфюрста. В ту же самую ночь, когда татары миновали первый пограничный столб, небо заолело заревом, раздались крики и плач людей, попираемых стопами войны. Кто просил пощады по-польски, того вождь щадил, но зато немецкие посады, колонии, деревни и города превращались в море огня, и обезумевшие жители погибали под ножом. И не разливается с такой быстротой масла по морским волнам, когда моряки хотят унять волнение, с какой разлился Чамбул татар и волонтеров по этой спокойной и безопасной до сих пор стране. Казалось, что каждый татарин умеет разрываться на две или на три части и в двух или трех местах жечь, грабить и убивать. Не щадили даже хлебов в полях, даже деревьев в садах. Ведь кмицец Столько времени обуздывал своих татар, что теперь, когда он дал им волю, они точно обезумели среди резни и разрушения. Они словно хотели перещеголять друг друга, и так как никого не могли брать в плен, то с утра до вечера купались в человеческой крови. Сам Панк Митцец, в сердце которого было немало дикости, тоже гулял вовсю. И хотя он не пачкал своих рук в крови беззащитных, но все же с удовольствием смотрел на ее пролитие. Душа его была спокойна, совесть его не мучила. Проливать кровь, не поляков, да еще вдобавок еретиков, он считал делом угодным Богу и особенно святым мучеником за веру. Ведь Курфюрст, ленник и слуга Речи Посполитой, живший ее благодеяниями, первый поднял святотатственную руку на свою повелительницу. Стало быть, он заслуживал кары и панк был только орудием Божьего гнева. И по вечерам он спокойно читал молитвы при свете пылающих немецких селений, а когда крики и стоны избиваемых жителей избивали его, он начинал молитву сначала, чтобы не отягощать свою душу грехом неродения. Но не одни только жестокие чувства жили в его сердце. Порой его волновали воспоминания прежних лет. Часто вспоминались ему те времена, когда он так удачно воевал с Хованским, И как живые вставали перед его глазами его прежние товарищи и Кокосинский, и огромный кульвец гипоцентавр и Рибой Раницкий, в жилах которого текла сенаторская кровь, и углик, игравший на чекане, и рекуц, который никогда не запятнал себя человеческой кровью, и Зент, так искусно подражавший голосам птиц и зверей. Все они, кроме одного разве рекуца, жарятся на адском огне? Эх, погуляли бы они теперь, напились бы крови человеческой во славу Господню и на благо Речи Посполитой. И вздыхал пан Андрей при мысли, как пагубно своеволие, если оно с юных лет преграждает дорогу к прекрасным поступкам на веки веков. Но чаще всего вздыхал он по оленьке. Чем дальше углублялся он в Пруссию, тем больнее горели раны его сердца. И каждый день почти он разговаривал в душе со своей девушкой. Голубка моя, ты обо мне, быть может, уже забыла, если и вспоминаешь, что с ненавистью. А я, далеко ли, близко ли, ночью и днем, трудясь для отчизны, все о тебе думаю. И душа летит к тебе через леса и воды, чтобы у твоих ног, как измученная птица. Речи Посполитые, и тебе я отдам всю мою кровь, Но горе мне, если ты навсегда будешь считать меня преступником. С такими чувствами и мыслями он подвигался все дальше на север, вдоль границы. Жег, резал, никого не щадил. И страшная тоска душила его. Он хотел бы быть уже в Таурогах, а между тем путь был еще так далек и так труден, ибо во всей прусской провинции поднялась тревога. Все живое хваталось за оружие, чтобы дать отпор страшному гостю. Стягивались гарнизоны даже из самых отдаленных городов, формировались полки и, в конце концов, против каждого татарина прусаки могли выставить двадцать человек. Кмицец набрасывался на эти отряды, как коршун, громил, резал, вешал, а сам вывертывался, скрывался и снова выплывал на волнах огня. Он уже не мог подвигаться так быстро, как раньше. Не раз ему приходилось татарским манерам уходить в леса, по целым неделям таиться в лесных чащах или при озерных тростниках. Жители выходили против него все в большем количестве и травили его, как волка, а он кусался, как волк, который одной хваткой душит насмерть, и не только защищался, но и сам нападал. «Как добросовестный мастер своего дела», Он, несмотря на то, что его преследовали, порою оставался в какой-нибудь местности до тех пор, пока не истреблял огнем и мечом все вокруг на несколько миль. Имя его, которое узнали каким-то непонятным образом, переходило из уст в уста и повторялось с ужасом до самых берегов Балтийского моря. Хотя пан Бабинич и мог снова вернуться в пределы Речи Посполитой, и, несмотря на присутствие шведских гарнизонов, быстро направиться в туроги, но он не захотел этого делать, так как хотел послужить не только себе, но и речи посполитой. Между тем пришли известия, которые воодушевили местных жителей, наполнили сердца их жаждой обороны и мести и страшной болью отдались в душе пана Андрея. Грянула весть о великой битве под Варшавой, которую будто бы проиграл польский король. Карл Густав и Курфюрст разбили все войска Казимира. Радостно повторяли во всей Пруссии. Варшава снова взята. Это самая большая победа за всю войну. Теперь конец Речи Посполитой. Все люди, которых хватали татары и пытали на угольях, повторяли то же самое. Некоторые известия были преувеличены, как это всегда бывает в тревожное военное время. Судя по этим известиям, войска были разбиты на голову, Гетманы пали, а Ян Казимир был в плену. Значит, все кончилось? Значит, победоносное восстание Речи Посполитой было только пустым призраком? Столько сил, столько войск, столько великих людей и знаменитых воинов, гетман и король, пан Чернецкий со своей необыкновенной дивизией, пан Маршал Коронный и другие паны со своими отрядами, все это пропало, развеялось как дым, И в несчастной стране нет больше других защитников, кроме отдельных партизанских отрядов, которые при известии поражении рассеются, как туман. Панк Митцец рвал на себе волосы и прикладывал к пылающему лбу горсти холодной земли. «Погибну и я», — думал он, — «но сначала затоплю эту землю кровью». И он стал воевать с каким-то отчаянием. Он больше не скрывался, не прятался в лесах и тростниках, Он искал смерти. Как безумный бросался он на отряды, которые были в три раза сильнее его, и разбивал их в пух и прах. В татарах его умерли последние остатки человеческих чувств. Они превратились в стадо диких зверей. Эти хищники, не слишком пригодные в открытой битве, искони привыкшие действовать хитростью и коварством, теперь, благодаря постоянным битвам и постоянному военному опыту, превратились в отряд, который мог бы Грудью встретить лучшую конницу в мире мог бы разбивать даже колонны шведской, далекорлийской гвардии. В стычках с вооруженными массами прусаков сотни этих татар легко разбивала отряды из двухсот и 300 мушкетеров. Кмицец отучил своих татар от привычки таскать за собой всю свою добычу. Они брали только деньги и то лишь золото, которое зашивали в седло. И вот теперь, когда кто-нибудь из них погибал, Остальные бешено дрались за его седло и коня. Богатея таким образом, они не потеряли ни одной из своих воинственных черт. Понимая, что ни один вождь на свете не доставил бы им такую массу добычи, они привязались к Пану Бабиничу, как гончий к охотнику, и с истинно мусульманской честностью передавали в руки сороки и кемличи львиную часть добычи, причитавшуюся богадырю. Аллах! говорил Акбахулан. Немного их в Бахчисарай вернется, но те, что вернутся, мурзами все будут. Бабинич, который давно уже умел обогащаться за счет войны, собрал огромные богатства, но смерти, которую он искал больше золота, он не нашел. Прошел еще месяц в битвах и трудах, поистине невероятных, лошадям, хотя их кормили ячменем и, и прусской пшеницей, надо было обязательно дать хоть несколько дней отдыха. А потому молодой полковник, желая получить новые известия и пополнить свой отряд свежими волонтерами, повернул к границам речи Посполитой. Вскоре пришли и известия. Они были так радостны, что Кмицец чуть не сошел с ума. Оказалось, что действительно Ян Казимир проиграл трехдневную битву под Варшавой, но почему проиграл? Потому что большая часть ополчения разошлась по домам, А оставшиеся дрались уже без того пыла, с которым они брали Варшаву, и на третий день польские войска были разбиты. Зато первые два дня победа клонилась на сторону поляков. Регулярные войска обнаружили такую опытность и стойкость, и уже не в партизанской войне, а в генеральном сражении с лучшими войсками Европы, что измучили шведских и бранденбургских генералов. Король Ян Казимир стяжал бессмертную славу. Говорили, что он выказывал себя вождем, равным Карлу Густаву, и что если бы все его распоряжения были исполнены, то неприятель проиграл бы решительную битву, и война была бы кончена. У Кмитсица были теперь сведения от очевидцев. Он встретил отряд шляхтичей ополченцев, который принимал участие в битве. Один из шляхтичей рассказал ему о великолепной атаке гусар, во время которой чуть не погиб сам Карл Густав, который, несмотря на мольбы генералов, ни за что не хотел отступить. Все подтвердили, что слух о разгроме войск ложен и что ни один из гетманов не убит. Наоборот, вся армия, кроме ополчения, в полном порядке отступила в вглубь страны. На Варшавском мосту, который провалился, были потеряны лишь пушки, но пыл перевезли через Вислу. Солдаты клялись, что под командой такого вождя, как Ян Козимир, Они при следующей встрече разобьют Карла Густава, Курфюрста и кого угодно, что эта битва была лишь опытом, хотя и неудачным, но многообещающим. Кмицет сломал себе голову, от чего первые известия были так страшны. Ему объяснили, что Карл Густав нарочно разослал преувеличенные известия, хотя на самом деле сам не знал, что ему делать. Шведские офицеры, которых пан Андрей захватил неделю спустя, подтвердили это. Он узнал от них, что особенно напуган был Курфюрст, который подумывал уже о собственной шкуре. Под Варшавой пало очень много его войска, а в оставшемся появилась какая-то страшная эпидемия, которая была грознее битвы. Между тем, великополяне, желая отплатить за Устье и за все свои обиды, напали на Бранденбургскую монархию, резали, жгли и равняли все с землей. По словам офицеров, близок был час, когда Курфюрст оставит шведов и перейдет на сторону более сильного. «Надо будет его прижать», – подумал Кмитцец, – «чтобы он сделал это поскорее». И так как лошади уже отдохнули, а недостаток в людях был пополнен, то он снова вернулся в Пруссию и, как дух уничтожения, налетел на города и деревни. Всевозможные партии последовали его примеру. Население давало слабый отпор, и Кмитцет свирепствовал еще больше. Приходили известия, и все они были настолько радостны, что даже верилось с трудом. Прежде всего стали говорить о том, что Карл Густав, который после Варшавской битвы подвинулся к Радому, Теперь, сломя голову, отступает к Пруссии. Что случилось? Почему он отступает? На это некоторое время не было ответа. Как вдруг по всей Речи Посполитой громом пронеслось имя пана Чернецкого. Он разбил шведов под Липцем, разбил под Счемешном, под Равой, поголовно вырезал арьергард отступавшего Карла, а затем, узнав, что две тысячи рейтер возвращаются из Кракова, окружил их и не выпустил живым ни одного человека. Полковник Форгель, брат генерала, четыре других полковника, три майора, тринадцать ротмистров и двадцать три младших офицера попали в плен. Многие увеличивали вдвое это число, были даже такие, которые в своем восторженном состоянии говорили, что Ян Казимир под Варшавой одержал победу и что его поход на юг страны был только маневром, имевшим целью окончательно погубить неприятеля. Пан Кмицец тоже так думал. Воюя с юношеских лет, он прекрасно знал войну и никогда еще не слыхал о такой победе, после которой положение победителя ухудшалось бы. А положение шведов было очень плохо, и именно после Варшавской битвы. Пан Андрей вспомнил, что говорил пан Заглоба при их последнем свидании. Победы не могут улучшить положение шведов, а одна проигранная битва может их погубить. Канцлерский ум, подумал кмицец. Он читает будущее как по книге. Тут ему вспомнились и дальнейшие пророчества пана Заглобы. Он, кмицец или Бабинич, приедет в Тауроги, найдет свою оленьку, добьется ее прощения, женится на ней и воспитает ее потомство во славу отчизны. Когда он вспоминал об этом, огонь разливался по его жилам. Ему хотелось, не теряя ни минуты, бросить на время резню Прусаков и мчаться в тоуроге. Вдруг накануне его отъезда к нему приехал леуданский шляхтич из полка пана Володыевского с письмом от маленького рыцаря. «Мы идем с Гетманом, Польным, Литовским и князем Кравчем за Богуславом и Вальдеком», писал пан Михал. «Соединись с нами, будет случай осуществить справедливую месть, да, кстати, отплатить Прусакам за несчастье Речи Посполитой». Пан Андрей не верил собственным глазам и стал подозревать даже, не подослан ли шляхтич каким-нибудь прусским или шведским комендантам, чтобы заманить его вместе с Чембулом в ловушку. Неужели пан Гасевский опять идет в Пруссию? Это было попросту невероятно, но рука была Володоевского, печать Володеевского, да и Шляхтича пан Андрей вспомнил. И он стал его допрашивать, где находится пан Гасевский и куда он намеревается идти. Шляхтич был глуповат. Не ему знать, куда хочет идти пан Гетман, он знает только, что пан Гетман со своей литовско-татарской дивизией стоит в двух днях пути и что с ним Леуданский полк. Пан Чернецкий взял этот полк на время к себе, но давно уже отослал, и теперь они отправляются туда, куда поведет их Гетман. Говорят, закончил Шляхтич, что мы пойдем в Пруссию, и солдаты очень рады, впрочем, наше дело драться и слушаться. Хмитцец выслушал его и, не задумываясь, повернул Чембул и поспешно направился к Гетману. После двух дней пути, уже поздней ночью, он обнимал Володаевского, который, расцеловав его, сейчас же воскликнул. «Граф Вальдек и князь Богуслав в простках окапываются, чтобы стать укрепленным лагерем. Мы идем на них». «Сегодня?» — спросил Кмицец. «Завтра на рассвете. Значит...» Через два или три часа, и они снова упали друг другу в объятия. «Что-то мне подсказывает, что Господь отдаст его в наши руки», — воскликнул взволнованно кмицец. «И я так думаю». «Я дал обед до самой смерти поститься в тот день, когда его встречу». «А помолиться все же не мешает», — ответил пан Михал. «Зависть меня мучить не будет, если он в твои руки достанется, твоя обида больше». «Михал, не видывал я кавалера добрее тебя. Дай же, Ендрик, поглядеть на тебя. Почернел ты от ветра в конец, но зато и отличился. Вся дивизия с гордостью смотрела на твою работу. Одни трупы и развалины. Ты солдат Божьей милостью. Самому пану Заглобе, будь он здесь, трудно было бы выдумать о себе что-нибудь лучшее». «Боже мой, а где же пан Заглоба?» С паном Сапегой остался. Он совсем распух от слез и отчаяния после смерти Роха Ковальского. Как? Пан Ковальский погиб? Володоевский стиснул зубы. Знаешь, кто его убил? Почем мне знать, говори. Князь Богуслав. Кмицец отшатнулся, точно его ножом ударили. Он тяжело дышал, наконец заскрежетал зубами и, бросившись на скамью, молча подпер руками голову. Пан Володаевский хлопнул в ладоши и велел слуге принести меду. Потом он сел около Кмитсица, налил ему чарку и сказал «Рох Ковальский погиб такой рыцарской смертью, какую, дай Боже, каждому из нас. Довольно того, что сам Карл Густав...» Выиграв битву, устроил ему похороны и отправил за гробом полк гвардии. «Но если б хоть не от этих рук, не от этих дьявольских рук воскликнул кмицец «Да, от рук Богуслава!» «Я знаю, это от гусар, которые собственными глазами видели это скорбное зрелище!» «Разве тебя там не было?» «В битве место не выбираешь, а стоишь, где прикажут!» Если бы я там был, то либо меня бы здесь не было, либо Богуслав не возводил бы окопов в простках. Расскажи, как все это было. Это душу ободрит. Пан Володоевский отпил из чарки, вытер свои рыжие усы и начал: У тебя, должно быть, были известия о Варшавской битве, ибо все они говорят, и я не буду распространяться. Наш Всемилостивейший государь дай Божьему, здоровья и долгой жизни, ибо не будь его погибла бы наша отчизна, оказался великим вождем. И если бы только его слушались, если бы мы все были его достойны, в книгу истории была бы вписана еще одна победа, равная победе под Грюнвальдом и Берестечком. Коротко говоря, в первый день мы били шведов. На другой день победа клонилась то в ту, то в другую сторону, но все же мы брали верх. Тогда в атаку пошли литовские гусары, в которых служил Ирох Ковальский под командой князя Полубинского, хорошего солдата. Я видел, как они шли, как тебя вижу. Я стоял с леуданцами на возвышении под окопами. Их было около 1200 человек. Таких лошадей мир не видывал. Полверсты они шли мимо нас, и, говорю тебе, земля стонала под ними. Видели мы бранденбургскую пехоту, Она уставила пики в землю, чтобы устоять против первого натиска. Из мушкетов пальба была такая, что сквозь дым ничего не было видно. Смотрим, гусары пустили лошадей во весь опор. Боже, что за размах! Влетели в дым! Исчезли! У меня солдаты закричали «Сломят! Сломят!» С минуту ничего не было видно. А вдруг загремело что-то, точно в кузнице тысячи молотов застучали. «Смотрим, Иезус Мария! Пехота вся на земле лежит, как рожь после урагана, а они уже за нею только значки мелькают. Идут на шведов. Столкнулись с рейтерами — нет рейтер. Столкнулись с другим полком — нет полка. А тут грохот, пушки ревут. Мы их видим, когда ветер дым развеет. Ломают шведскую пехоту, все бежит, все валится, расступается, а они идут точно улицей» чуть не через всю армию прошли. Столкнулись с полком конной гвардии, в котором сам Карл стоял. Гвардию точно ветром сдуло. Тут Володоевский прервал рассказ, так как мицец закрыл руками глаза и стал кричать «Матерь Божья, раз увидеть и умереть!» «Такой атаки не видать больше глазам моим», продолжал маленький рыцарь. «Нам приказали идти вперед!» Больше я ничего не видел и расскажу тебе только то, что я слышал из уст шведского офицера, который стоял рядом с Карлом и видел все собственными глазами. Когда гусары все уже сломали по пути, Форгель, который потом под равой попал в наши руки, бросился к Карлу. «Король, спасай Швецию! Спасай себя!» — крикнул он. «Отступай! И их ничто не удержит!» А Карл ответил, отступать незачем, надо дать им отпор или погибнуть. Подлетели другие генералы, умоляют, просят, он не хочет. Тронулся вперед, столкнулись. И шведы были сломлены в одну минуту, и принялись их наши рубить. Король защищался сам друг. Налетел на него Ковальский и узнал, он его два раза видел. Рейтер заслонил короля, но те, что видели, говорили, что глазом моргнуть не успели, как рох разрубил Рейтера надвое. Тогда сам король бросился на него. Володаевский снова прервал рассказ и глубоко вздохнул. а Акмицец воскликнул. «Кончай, это у меня сердце из груди выскочит!» Они сцепились среди поля, так что лошади грудью столкнулись. «Гляжу», — рассказывает офицер, — «а король вместе с конем уж на земле». Поднялся, выхватил пистолет, промахнулся. Рох схватил его за волосы, потому что у короля шляпа свалилась. Он уже мечом замахнулся, шведы застыли от ужаса, как вдруг. Откуда ни возьмись, точно он из-под земли вырос, налетел Богуслав и выстрелил Ковальскому прямо в ухо. Так что ему голову вместе со шлемом разнесло. Господи Боже! Так и не сумел меча опустить, воскликнул пан Андрей, хватаясь за голову. Господь не оказал ему этой милости, ответил пан михаил Поняли мы с Заглобой, что случилось. С детских лет служил он Родзевилов, считал их своими панами и, завидев Радзивилла, должно быть, смутился. Может быть, ему никогда и в голову не приходило, что на Радзивилла можно руку поднять. Бывает так, бывает. А за это жизнью поплатился. Странный человек, пан Заглоба, ведь никогда он ему дядей не был, а другой бы так родного сына не оплакивал. А уж если и правду говорить, так и оплакивать нечего. Такой славной смерти завидовать можно. Ведь шляхтич и солдат на то и родятся, чтобы не сегодня-завтра голову сложить, а о Ковальском в истории писать будут, потомки будут прославлять его имя. Замолк пан Володыевский, а минуту спустя перекрестился и сказал «В блаженном успении вечный покой, подашь Господи, рабу твоему». Во веки веков аминь, закончил Кмицец. Некоторое время они оба шептали молитвы, быть может, просили для себя такой же смерти, только не от рук Богуслава. Наконец, пан Михал сказал, «Ксен Спекарский ручался нам, что он попадет прямо в рай». «Ясное дело, что не иначе, ему и молитвы наши не нужны. Молитвы всегда нужны, они другим зачтутся, а может и нам самим». Кмицец вздохнул. Будем надеяться на милосердие Божье, сказал он. Я полагаю, то же, что за то, что я в Пруссии натворил, мне несколько лет чистилища сбавят. Там все записывают. Что человек саблей тут наработает, там небесные секретари записывают. Служил и я уродзевила, сказал Кмицец. Но вид Богу слава меня не смутит. Боже, боже, ведь. Простки недалеко. Помни, Господи, что он и твой враг, ибо он еретик, не раз поносивший истинную веру. И враг отчизны, прибавил Володоевский, будем надеяться, что его час близок. Пан Заглоба предсказывал это сейчас же после гусарской атаки, а говорил он это в слезах скорби, точно вдохновленной свыше, и проклинал Богуслава так, что у нас волосы дыбом на голове вставали. Князь Михаил Казимир, который идет с нами против него, тоже видел во сне две золотые трубы, которые у Радзевилов в гербе. Их изгрыз медведь. На другой же день он говорил, либо со мной, либо с кем-нибудь из радзевилов случится несчастье. «Медведь?» — спросил бледнее к Мицец. «Да». Лицо пана Андрея просияло, точно его залили лучи утренней зари. Он поднял глаза к небу, протянул руки и сказал торжественным голосом, «В моем гербе есть медведь! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Пресвятая Дева! Господи, Господи, не достоин я этой милости!» Услышав это, Володеевский страшно взволновался. Он почувствовал в этом какое-то предзнаменование. «Ендрик!» — воскликнул он. «Ты на всякий случай помолись хорошенько перед распятием, а я себе Соковича попрошу!» «Простки! Простки!» — повторял, как в бреду к Митцец когда мы выступаем на рассвете а скоро уже начнет светать Кмицец подошел к окну взглянул на небо и воскликнул бледнеют уж звезды бледнеют а вы мария вдруг вдали запел петух и раздался тихий трубный сигнал вскоре по всей деревне поднялось движение слышался ляск железа фырканье лошадей темные массы всадников показались на дороге Воздух насыщался светом, чуть серебрились наконечники копий, тускло сверкали обнаженные сабли, из темноты выделялись усатые и грозные лица, шлемы, колпаки, бараньи шапки татар, тулупы, халаты. Наконец войско во главе с передовым отрядом Кмитсеца двинулось к просткам. Длинной лентой растянулось оно по дороге и быстро подвигалось вперед. Лошади в первых рядах зафыркали, Фырканием ответили им другие, и солдаты видели в этом хороший знак. Белый туман застилал еще поля и луга, вокруг было тихо, только дергачи отзывались в расистой траве.